Я ключом укокол пана. Ноги-ноги мои стрелы, пан упал, и пели девы. Думы-думы, где вы, где вы, а над паном пели боги. Ноги-ноги мои гиги, где вы, где вы мои ноги, где вы руки, где вы книги, там у пана мысли, дуги, Мысли-дуги, мысли-боги, мысли в мысли-втемени-подруги разгибают свои ноги, разгибают свои руки, открывают свои книги, открывают мысли-время, открывают мысли-миги. А над мигом пели боги, «Где вы руки, мои раки?» «Где вы руки, где вы ноги?» Отвечают мы во мраке, в темноте, не видя света, прозябаем боги с лета. Нам бы доступ только в книги, боги-боги, миги-миги. 1932 год, декабрь.